Глава 12. Пирога Джирбатола Хижина Джирбатола возвышалась в самой гуще густых зарослей, под деревьями, которые защищали ее от солнечных лучей. Это была скорее лачуга, чем жилище, едва способная вместить нескольких человек, низкое, тесное, с крышей из банановых листьев и стенами, грубо сплетенными из ветвей. Единственным отверстием была дверь. Окон же и следа не было. Внутреннее убранство было не лучше наружного. В хижине не было ничего, кроме постели из сухих листьев, пары грубых глиняных горшков и двух камней, которые служили очагом. Однако припасов хватало фрукты всех сортов, съедобные побеги бамбука и половина молодого козленка, подвешенного под крыши за задние ноги. — Моя хижина не слишком уютна, капитан, — сказал Джоробатол. — Однако здесь вы сможете отдохнуть, не боясь, что вас потревожат. Даже окрестные жители не знают, где она находится. — Если хотите спать, Вот постели из свежих листьев. Если хотите пить, вон горшок со свежей водой. Если хотите есть, вот фрукты и мясо. — Большего мне и не надо, — дорогой мой Джирбатол, — отвечал Сандака. — Я не надеялся найти даже этого. — Предоставьте мне полчаса, чтобы поджарить козленка. Тем временем можете опустошить мою кладовую. Вот отличные ананасы, ароматные бананы, сочный манго, каких вы не пробовали на Мампрачеме. Все в вашем распоряжении. Спасибо, Джиро Батол. Я ими воспользуюсь, чтобы утолить голод, как тигр, не целую неделю. А я пока разожгу огонь. А дыма видно не будет? О, не беспокойтесь, мой капитан. Деревья такие высокие и густые, что не пропускают его. Проголодавшийся пират набросился на бананы и сочные плоды манго, а Джоробатол тем временем принялся поджаривать аппетитный кусок козленка. Насадив мясо на вертел, он покопался в углу в куче зеленых листьев и извлек оттуда горшок, издававший малоаппетитный запах. «Что это?» — спросил Сандакан. «Изысканное блюдо, мой капитан». Сандакан заглянул в горшок и отшатнулся. «О, нет! Спасибо, но я предпочитаю мясо, друг мой. А блачанг не по мне. Я берег его для особого случая», — пробурчал обиженный Джиробатол. «А ты же знаешь, что я не малаяц». Ешь свое знаменитое блюдо сам, в море оно испортится. Малаяц не заставил просить себя дважды и жадно набросился на горшок, закатывая глаза от удовольствия. Балачанг считается у малайцев самым утонченным блюдом. По части продуктов питания они могут дать сто очков вперед китайцам, самым небрезгливым из тех народов. Они не отказываются от змей, а слегка разложившейся дичи от червей в соусе и даже от личинок термитов, из-за которых впадают в настоящее безумие. Блачанг же превосходит все это. Он состоит из рачков и маленьких рыбок, зажаренных вместе, подгнивших на солнце и потом Засоленных. Вонь, которую издает это блюдо, не писуина. Тем не менее, малайцы так лакомы до него, что предпочитают его курам и ребрышкам молодого барашка. — Мы отправимся ночью, не так ли, капитан? — спросил Джиробатол, опустошив горшок. — Да, как только зайдет луна, — отвечал Сандакан. — Нам не помешают? — Надеюсь но все-таки можем нарваться на засаду. Не беспокойся. Моя форма сержанта отведет подозрение А вдруг кто-то узнает вас под этой одеждой? Здесь очень мало людей, которые меня знают, и я уверен, что не встречу их на пути. Значит, вы завязали здесь отношения? И с важными персонами, с баронами и графами, сказал Сандокан. — Вы — тигр Малайзии? — воскликнул Джиро Батол в изумлении. Потом посмотрел на Сандакана с неуверенностью и спросил, поколебавшись. — А белая девушка? Сандакан резко поднял голову, посмотрел на Малайца взглядом, который метал молнии и с глубоким вздохом сказал. — Молчи, Джиро Батол, молчи. Не буди во мне ужасные воспоминания. Он несколько мгновений молчал, зажав голову руками с глазами, устремленными в пустоту. Потом, говоря как бы сам с собой, продолжал. «Мы скоро вернемся сюда, на этот остров. наверно судьба была более могущественна, чем моя воля. И потом, даже в Момпрачеме, среди своих храбрецов, Как я могу забыть ее? Мало мне было этого ужасного поражения. Я должен был оставить и свое сердце на этом проклятом острове. — О ком вы говорите, мой капитан? — спросил Джиро Батол, полное удивление. Сандекан провел рукой по глазам, точно стирая видение. Потом встрепенулся и сказал — — Не спрашивай меня ни о чем, Джиро Но мы вернемся сюда? — Да. — И отомстим за наших товарищей, убитых у берегов этого острова? — Да. — А может быть, для меня было бы лучше никогда больше не видеть его? — Что вы говорите, капитан? — Да, этот остров может нанести смертельный удар... Могущество Мампрачема, и, может быть, навсегда связать тигра Малайзии. Вас, такого сильного, такого страшного, о, не вам бояться английских леопардов, и они о них, но кто может читать в книге судьбы? Руки мои еще сильны, но сердце будет ли... — Сердце? — Я вас не понимаю, капитан. — Так лучше, Джиробатол. Не будем думать о прошлом. Давай-ка лучше передохнем. Малаец не осмелился продолжать. Он вытащил жаркое, которое издавало аппетитный запах, выложил его на широкий банановый лист и предложил сандакану. Потом... Пошел, пошарил в углу лачуги и из дыры достал запыленную бутылку, аккуратно оплетенную волокнами лианы. — Джин, мой капитан, — сказал он, глядя на бутылку горящими глазами, — мне пришлось немало постараться, чтобы раздобыть его. Можете выпить хоть все, до капли. — Спасибо, Джиробатолл. — ответил Сандакан, слегка улыбнувшись. — Мы его разделим по-братски. Сандакан молча едва отведал кушане который ему предложил добрый малаяц. Выпил несколько глотков джина, потом растянулся на постели из свежих листьев, но, несмотря ни на что, не спал всю предыдущую ночь, не мог сомкнуть глаз». Мысль о Мариане не давала ему уснуть. Что случилось с ней после всех событий? Что произошло между ней и лордом Джеймсом? И о чем договорились старый морской волк и баронет Вильям Розенталь? — А, — думал Сандакан, ворочаясь на своем лиственном ложе, — Я отдал бы половину своей крови, чтобы еще раз увидеть ее, бедная Мариана. Кто знает, какие тревоги терзают ее. Может быть, она думает, что я ранен или убит? Ах, все мои сокровища, мои корабли, мой остров, все я отдал бы за то, чтобы иметь возможность сказать ей, что тигр Малайзии еще жив» и что он будет помнить о ней всегда. Но ничего. Ночью я покину этот проклятый остров, чтобы как можно быстрее вернуться на него. Пусть мне придется вести отчаянную борьбу со всеми сухопутными и морскими силами Лабуана, но Мариана будет моей. мучимые этими мыслями, Сандакан так и не сомкнул глаз. А когда солнце зашло, и тьма заволокла хижину, разбудил Джиробатола, который храпел, как топир «Пошли», — сказал он ему. «Небо заволокло облаками, так что нечего ждать, пока зайдет луна. Пошли быстрее, потому что я чувствую, что останься я здесь еще хоть час, и я не смогу ехать. Где находится твоя пирога?» — В десяти минутах пути. — Так близко от моря? — Да, тигр Малайзии. — А ты взял припасы? — Я обо всем подумал, капитан. Там есть и фрукты, и вода, и весла, и даже парус. — Тогда отправляемся, Джирбатол. Малаец взял половину Жаркова, которую он отложил про запас, вооружился суковатой палкой, и последовал за сандаканом. — Более подходящей ночи и не придумаешь, — заметил он, глядя на небо, сплошь затянутое густыми облаками. — Мы выйдем в море, никем не замеченный. Пройдя через чащу, Джиробатол остановился на секунду, чтобы прислушаться. Но, убедившись, что в лесу царит глубокая тишина, — ился дальше свернув на запад под огромными деревьями была густая темнота, но малаец видел ночью как кошка и к тому же хорошо знал эти места. сандакан мрачный молчаливый следовал за ним по пятам, предоставив ему выбирать дорогу. Если бы луч луны упал на лицо жестокого пирата, то высветил бы на нем, глубокое отчаяние и душевную боль. Этот человек, который двадцать дней назад отдал бы полжизни, чтобы как можно быстрее вернуться на мумпрачем, теперь с огромным усилием заставлял себя покинуть этот остров, где одинокой и беззащитный он должен был оставить девушку, которую до безумия любил. Каждый шаг, который приближал его к морю, болью отдавался в груди. Ему казалось, что расстояние, которое отделяет его от жемчужины Лабуана, неодолимо растет с каждой минуты. Они шли с полчаса, когда Малаец вдруг остановился и прислушался. «Вы слышите этот шум?» — спросил он. «Слышу. Это море», — отвечал Сандакан. «А где пирога?» «Здесь, рядом». Малаец повел Сандакана через густую завесу листвы и, пройдя ее, показал на море, которое с ворчанием билось об отмеле острова. «Вы ничего не видите?» — спросил он. «Ничего», — ответил Сандакан, глазами быстро обведя горизонт. «Нам везет. Крейсера еще спят». Он спустился к берегу, раздвинул ветви дерева и показал лодку, которая покачивалась в глубине маленькой бухты. Это была пирога, высеченная из цельного ствола огромного дерева, подобно тем, которая в ходу у индейцев Амазонки и полинезийцев Тихого океана. Бросать вызов морю на такой лодке было безумием. Достаточно одной большой волны, чтобы опрокинуть ее, но пираты были не из тех, кто способен испугаться этого. Джироботол первым прыгнул в нее и установил мачту, к которой был приделан небольшой парус, аккуратно сплетенный из волокон ляны. — Спускайтесь, капитан, — сказал он, берясь за веслы. — С минуты на минуту может показаться крейсер. Мрачный, со склоненной головой и скрещенными на груди руками, Сандокан все еще стоял на берегу, глядя на восток, точно стараясь разглядеть в густой тьме за завесой деревьев дом, где оставил Марианну. Казалось, он не слышал и не думал о том, что малейшее промедление может стать для него роковым. «Капитан», — повторил Малайцик, «Вы хотите, чтобы нас захватили в море? Спускайтесь же скорее, или будет поздно!» «Иду!» — ответил Сандакан грустным голосом. Он прыгнул в пирогу, закрыл глаза и спустил глубокий вздох.